Начальная повесть о Ростоване, царе Аравийском. Жил в Аравии когда-то царь от Бога, царь счастливый. Ростован, искусный воин и владыка справедливый, снисходительный и щедрый, величавый и правдивый, был он грозный полководец и мудрец красноречивый. кроме дочери Владыка не имел другого чада. Дочь его звездой сияла, И была ему отрада. Славных витязей царевна С одного пленяла взгляда. Чтоб воспеть ее достойно, Мудрецов немало надо. тинотин ей дали имя. Лишь царевна подросла И затмила свет светила Блеском юного чела. Царь собрал своих визиров, знатоков добра и зла, и завел беседу с ними про высокие дела. Царь сказал, когда под старость сохнет роза, увидая, вместо этой старой розы расцветает молодая. Вот и я не вижу света, меркнет взор, изнемогая. Справедливого совета жду от вашего ума я. Жизнь моя к концу подходит. Старость хуже всякой боли. Завтра, если не сегодня, я умру по Божьей воле. Для чего и свет, коль мрака не избегнуть всей ее доли. Пусть же дочь, мое светило, воцарится на престоле. Но визиры отвечали, «Царь, с ущербной луной...» Как бы звезды ни сияли, не сравнится ни одной. Увидающая роза дышит слаще молодой. Что ж ты сетуешь на старость и зовешь ее бедой? Нет, не вянет наша роза, не тверди нам, царь, об этом. Но совет твой, даже худший, не чита другим советам. Делай так, как ты задумал, коль другой исход неведом. Пусть воссядет на престоле та, лик сияет светом. Хоть и женщина, но богом утверждается царица. Мы не льстим. Она способна на престоле потрудиться. Не напрасно лик царевны светит миру, как денница. Дети льва равны друг другу. Лев ли это или львица? Сын вельможи полководца? Сам прославленный Спаспят, Афтандил военачальник был в расцвете юных лет. Стройный станом, почитался он соперником планет, Но ресницы с солнцеликой довели его до бед. Затаив любовь к царице, он страдал, испепеленный, Розы щек его бледнели в тишине уединенной, И росло при каждой встрече пламя страсти затаенной. Сколь достоин сожаления унывающий влюбленный. В день, когда решилось дело с Санцеликою царевной, боль души его сменилась светлой радостью душевной. Он сказал, «Теперь все больше, с каждой встречей ежедневной буду я освобождаться от судьбы моей плачевной». Ростыван по всей державе разослал такой указ. «Чиночин! На царском троне будет править вместо нас. Пусть она сияет миру, словно царственный алмаз. Дочь царицу словословить «Приходите в добрый час!» И сошлись к царю арабы, и приехали вельможи, и Соград, вазир любимый, с автандилом прибыл тоже. И когда они воздвигли трон, устроенный пригоже, Весь народ сказал в восторге, «Нет цены ему, о Боже!» И когда на трон царевну царь возвел пред всем собором, и когда ее венчал он дивным царственным убором, с царским скипетром в короне, восхваляемая хором, на людей смотрела дева вдохновенно кротким взором. И склонились перед нею все собравшиеся ниц и признали эту деву величайшей из цариц. И ударили кимвалы, и, как крылья черных птиц, все в слезах затрепетали стрелы девичьих ресниц. Ей казалось, трон отцовский отдан ей не по заслугам. Потому в слезах томился садик рос взращенный югом. Царь сказал «Отцы и дети!» Мы царим здесь друг за другом. Не отдав тебе престола, был бы я убит недугом. Не томись напрасно, дочка, — он просил увещевая. Ты теперь, надежда наша, отдал все тебе правая. равийская царица, будь правительницей края, мудро, скромно, прозорливо государством управляя. Как бурьяну, так и розам солнце светит круглый год. Будь и ты таким же солнцем для рабов и для господ. Царской щедростью и лаской привлеки к себе народ. Помни, море не иссякнет, расточая бездны вод. Щедрость — слава государей и премудрости основа. Дивной щедростью владыки покоряют даже злого. Есть и пить любому нужно, в том не вижу я плохого. Что припрячешь, то погубишь, что раздашь, вернется снова. По учениям отцовским дочь послушная внимала, Светлым разумом без скуки в наставление проникала. Царь устроил пир веселый, веселился сам немало. Солнце дивной красотою юной деве подражало, и царица повелела вызвать дядьку Пестуна. «Под печатями твоими сохраняется казна. Сундуки открой с деньгами и очисти их до дна. Дочь царя своим богатством поделиться я должна». Раздала все то царица, что своим считала сроду. «Всем!» и знатным и незнатным поприбавилось доходу. Дева так и говорила, «Пусть родителю в угоду, ныне все мое богатство будет роздано народу. Открывайте кладовые, отпирайте все подвалы, выводи коней, конюшей, выносите перлы, лалы, ничего не пожалею, и войска, наполнив залы». На сокровища царицы устремились, как шакалы. Как законную добычу завоеванных земель Всех коней они угнали, столь лелеемых досель. И была похожа дева на небесную метель, Чтоб любой ее дарами мог наполнить свой кошель. Первый день прошел в забавах. Пили, ели, пировали, Многочисленные гости властелина окружали. вдруг Паник он головою при исполненной печали. — Что с владыкой приключилось? — перешептываться стали. Автандил военачальник с добродетельным согратом во главе иных придворных на перу сидели рядом. Увидав отца царицы странной горестью объятым, — Что с царем? — они невольно стали спрашивать себя там. И решили, — наш владыка стал задумчив не к добру ведь никто не мог обидеть государя на перу автандил сказал сограту эту странную хандру постараемся рассеять нам она не по нутру встал соград седобородый встал воитель стройный станом подошли они к владыке каждый с поднятым стаканом опустились на колени на ковре золототканном И Саград вступил в беседу с престарелым Растываном. «Загрустил ты, царь великий, Взор твой больше не смеется. Что ж ты прав, В твоих подвалах даже драхмы не найдется. Дочь твоя свои богатства раздала кому придется. Лучше б ей не быть с царицей, Чем с нуждой тебе бороться». Оглянувшись на Вазира, Усмехнулся царь-отец. Удивился, как он смеет упрекать его наглец. «Одолжил меня ты славно, мой прославленный мудрец, но ошибся, утверждая, что арабский царь — скупец. Нет, вазир, не эти мысли доставляют мне мучения. Стар я стал, уходят годы, чую смерти приближения». Кто, скажи, теперь возьмется заменить меня в сражении? Кто сумеет в ратном деле перенять мое умение? Не дала судьба мне сына. Жизнь моя сплошная мука. И хотя привычно стала для меня земная скука, сын сравнялся бы со мною, как лихой стрелок из лука. Лишь отчасти автандилу впрок пошла моя наука. Слово царское услышав, улыбнулся Автандил. Святозарной улыбкой всю долину озарил. Пред царем потупил очи, был он молод, полон сил. — Ты чему смеешься, Витязь? — царь, нахмурившись, спросил. — Разве речь моя безумна и достойна порицания? — Государь, — ответил Витязь, — дай сперва мне обещание что меня ты не осудишь за обидное признание, не предашь меня на муки, не придешь в негодование». Милой дочерью поклявшись, что как солнце пламенело, царь сказал «Не бойся, Витязь, говори мне правду смело». «Царь», — сказал отважный Витязь, — «предан я тебе всецело, но напрасно ты кичишься, недостойно это дело. Я...» Твой верный полководец — только пыль у царских ног. Но пускай решает войско, кто искуснее стрелок. Выходишь на состязание, государь, и видит Бог, лук и стрелы нас рассудят и дадут тебе урок. Царь воскликнул. Я с тобою говорю не для забавы, коль со мной ты спор затеял, не уйдешь ты от расправы. Мы в свидетели поставим лучших воинов державы. Поле быстро обнаружит, кто из нас достоин славы. Так они договорились в этот вечер меж собою. Царь шутил и улыбался, расположенный к герою. В заключении решили, кто не справится с стрельбою, тот проходит трое суток с непокрытой головою. И за гонщиком велел он, рассыпаясь цепью длинной, «Ваше дело из трущобы гнать на нас косяк звериный!» И бойцов на состязание пригласил он всей дружиной, и закончил пир веселый, и расстался с чашей винной. В дорогой чулме, в оружье, как лелея, строен станом, на рассвете прибыл Витязь ко дворцу за Ростываном. С высоко поднятым ликом, светозарным и румяным, На коне он красовался в одеянии злототканном. Скоро выехал владыка, для охоты снаряжен. Лук, назначенный заранее, был народом окружен. Вдалеке звучали крики, начался звериный гон, и стрелки схватили луки, как предписывал закон. Царь двенадцати любимцам приказал «Вперед, за мною! Лук держите наготове приготовьте стрелы к бою, подсчитайте, сколько дичи я убью моей рукою. Между тем лесные звери приближались к зверобою. Многочисленное стадо появилось в отдалении. На охотников бежали серны, лани и олени. Царь и Витязь их встречали градом стрел, не зная лени. Созерцая их проворство, люди были в изумлении. Поднявшееся к небу, солнце кутало во мглу. Кровь лилась вокруг рекою, пот струился по челу. Но любой из нападавших за стрелою слал стрелу, и нельзя укрыться было ни оленю, ни козлу. Поле быстро проскакали, все зверье поразогнали, многих насмерть уложили, землю кровью запятнали. кипарис в садах эдемских есть другой такой едва ли так овитези твердили те кто спор их наблюдали поле кончилось за полем поднимался лес дремучий вдалеке торчали скалы громоздясь на кручу кручей звери прянули в трущобу там их спас счастливый случай ибо в чаще их настигнуть даже конь не мог, мог могучий царь усталый но довольный возгласил «Моя взяла!» Автандил не соглашался, оттирая пот с чела. Услыхав их спор веселый, к ним дружина подошла. Царь сказал, «Без всякой лести, расскажите, как дела?» «Государь», — сказали слуги, — «чтоб тебе не заблуждаться, знай, что с юным Автандилом ты не можешь состязаться. Мы помочь тебе не в силах, мы обязаны признаться, что отстрел его оленям было некуда деваться. «Двадцать раз по сто животных мы за вами прикололи. Только счету Автандила штук на двадцать будет более. Он без промаха стреляет. Ты же царь, помимо воли, много стрел своих напрасно разметал на этом поле». «Царь с забавной схваткой в нарды посчитал событие это. Был ему успех питомца слаще солнечного света. Соловей не любит розу так, как он любил Спаспета. И печаль его исчезла, и душа была согрета. Оба сели под деревья, дали воинам сигнал. И войска, как строй колосьев, устремились на привал. И двенадцать слуг царевых, каждый строен и удал, Наблюдали за рекою и за выступами скал.